Глава тридцать Призрак внезапно исчез, а потом возник прямо перед некрасом и зашипел на него, как рассерженная кошка. Мертвое лицо стало еще страшнее. Оно растянулось в стороны, как пластилиновое, а разинутый рот стал таким огромным, словно призрак собирался заглотить некроманта целиком. Тонкие костлявые руки монстра... Потянулись к шее некроса. На скрюченных и неестественно длинных пальцах призрака вылезли черные птичьи когти. От зловещего шипения кровь встыла в жилах. Некрос замер, будто разом лишившись сил. Символ, который он так и не успел написать силой, просто растаял в воздухе. -ш -ш. Стоящий рядом Лен, быстро поднес палец к рту и сразу его опустил вряд ли кто то кроме меня это заметил все затаив дыхание смотрели только на призрака мертвец тут же успокоился он затих вернув в себе прежний облик а потом низко поклонился лену и поплыл дальше по коридору кому он поклонился начали переговариваться после его исчезновения одногруппники наверное некроманту ну да кому еще Некрас обернулся к Лену и спросил очень тихо, на грани слышимости: "Кто ты вообще такой?" Ага, значит, он все же заметил, что призрака утихомирил именно мой напарник. "Всего лишь слуга", Так же тихо и слегка насмешливо отозвался Лен. Некрас несколько мгновений смотрел в его глаза а потом внезапно передернул плечами и молча отошел Притихший и будто ушедший в себя Блиссель последовал за ним. «Откуда здесь призрак? Разве замковые духи не могут его изгнать?» — спросила я Ульяна. «Замок старый и пропитанный магией до самого основания. Здесь водится много сущностей. Замковые духи могут справиться далеко не со всеми, да и нет нужды. С большинством сущностей им делить нечего. Они просто игнорируют друг друга. Кстати, этот призрак никого бы не тронул, если бы не тронули его. Пока мы разговаривали, голоса окружающих доносились до нас приглушенно, будто мы снова оказались в пузыре. Очевидно ли, я на всякий случай поставил дополнительную защиту от подслушивания. «Ясно», — Передернула плечами я. «А почему призрак тебе поклонился?» «Я не человек, а инквизитор, и он боится меня. Он чувствует во мне потустороннюю сущность, которая может легко его подчинить или поглотить. Можно сказать, что в иерархии монстров я на самом верху. Считай, что это проявление уважения к начальству. Моя воля для него — закон». Лен усмехнулся. Я опешила. Вот это да! Мой напарник главный монстр в иерархии монстров. Это вообще нормально? А я еще с ним помолвку заключила. С другой стороны, лучше иметь его в напарниках, чем быть его противником. Тебя это пугает? Мягко уточнил Лен, вглядываясь в мое лицо. Мне нравилось, что ему всегда было важно, что я чувствую. «Должно бы, но нет», — с удивлением поняла я, прислушавшись к себе. «И все же я рада, что мы на одной стороне. Не хотелось бы стать твоим врагом и оказаться на месте ректора. Он же теперь, наверное, так извелся, что ни спать, ни есть не может». Лен усмехнулся так, что у меня мурашки по спине побежали. «Жуть-то какая!» Внезапно мне пришла логичная, в общем-то, мысль. Кстати, а не проще ли будет допросить его с амулетом правды, который мы заполучили? Он сдаст всех сообщников, и нам больше не придется играть свои роли. Ты ведь рассматривал такой вариант? Я абсолютно уверен, что ректор — лишь пешка, и он понятия не имеет, кто на самом деле стоит во главе заговорщиков. Но если даже он что-то знает допрашивать его небезопасно. Я кое-что заметил, когда забирал у него амулет правды. Кто-то установил охранный механизм в мозг ректора. Когда амулет был у меня, и стало очевидно, что змеи не прикончили меня так быстро, как ректор на это рассчитывал, механизм почти запустился. Ректор едва не отключился. Ты ведь это тоже заметила? Полагаю, он попросту умрет, если заставить его выдать Хоть кого-то из начальства. А глава всей группировки, узнав об этом, затаится. И, скорее всего, сразу избавится вообще от всех своих соратников на всякий случай. Чтобы никто не смог ничего о нем рассказать. В итоге мы получим кучу смертей, а главного так и не выманим. Жаль. Что ж тогда, берегись. Внезапно рявкнул Лен, подхватывая меня на руки и прижимаясь спиной к стене. А в следующий миг из-за поворота показалось стадо стульев. Они неслись вперед, подпрыгивая на своих деревянных ножках, как живые. я -ха! Разойдись!» Вслед за стульями в коридор вылетел мелкий потрёпанный мужичонка с пышными усами и абсолютно лысой головой. Он был одет в пыльный серый костюм с заплатами. «А ну, пшли, негодники!» Он стегнул ближайший к себе стул длинным кнутом, который держал в руке. Стул увернулся, и кнут хлестнул по полу. Пол дрогнул, будто почувствовал удар, а в следующий миг по нему пошла волна. Отскочившие в стороны ученики падали, не сумев удержаться на ногах, и старались поскорее откатиться с пути обезумевших стульев. Хорошо, что я была на руках Лена. Его чувство равновесия вызывало здоровую зависть. Он вовремя подпрыгнул, пропустив под собой волну, и, на удивление, мягко опустился на пол, подогнув колени. В момент прыжка он крепко прижал меня к себе, а я на автомате обхватила его за шею. Стражи похищенных одаренных тоже профессионально отскочили в сторону при появлении стульев а когда по полу пошла волна, просто сели на пол, не дожидаясь, пока она их собьет, будто уже не раз сталкивались с подобным явлением. В итоге, в отличие от своих подопечных, которые оказались совершенно не готовы к подобным встряскам, стражи практически не пострадали и вполне себе бодренько вскочили на ноги. «Извините!» — крикнул на бегу мужичок. «Приближается полнолуние! Вот мебели месяца!» «А, впрочем, привыкайте, малышня. Этот замок вечно сходит с ума». Он хохотнул и вслед за стульями скрылся за поворотом. Пол еще пару раз дрогнул и успокоился. Помятые и потоптанные стульями ученики начали, кряхтя и ругаясь, подниматься с пола. Все уже поднялись, а Лен все это время продолжал держать меня на руках, будто забыл опустить. Глянув на ничуть не пострадавших нас, изрядно встрепанная черноволосая девица в диадеме неожиданно обернулась и отвесила своему слуге пощёчину. У бедняги на лице остались царапины от ее ногтей. Она что-то прошипела и указала на Лиана, видимо, приводила его в пример. «Может, попросить Лиана меня опустить?» — подумала я, но вместо этого почему-то сказала совсем другое. «Интересно, кто этот мужик?» «Кажется, я его видел мельком, когда знакомился с персоналом», — задумчиво отозвался Лен. «Вроде бы это завхоз. Правда, пообщаться лично с ним не вышло, но ребята уверяли, что он работает в этом замке так много лет, что никто и не помнит, когда его вообще наняли». Словно угадав, что мы говорим о нем, загадочный мужичок снова появился в коридоре. В этот раз он был один, без стульев. Выглядел он страшно беспокоенным и явно кого-то искал. «Да где же она?» — приговаривал он, осматривая подоконники и даже заглядывая в ниши со светильниками. На этом завхоз не успокоился. Он нырнул в толпу учеников и начал их расталкивать, ворча. «Где же эта кукла? Чёртова кукла опять сбежала!» «Надо немедленно найти!» А задачные ученики отпрыгивали от него в стороны, так как выглядел он как настоящий сумасшедший. «Опусти меня на пол», — попросила я Лена, испугавшись, что дедок сшибёт и нас. Лен выполнил пожелание так неохотно, как будто планировал стоять так и дальше. Он выдвинулся вперед, чтобы перехватить завхоза, и не дать ему добраться до меня, однако этого не потребовалось. Мазнув его взглядом, дед почему-то резко сменил направление движения. Наконец он приблизился к местной элите, и первым на его пути попался некрас, который после недавнего происшествия с призраком был сильно не в духе. «Да нет здесь никакой куклы, дед! Иди отсюда!» Заорал некромант и сам толкнул за входа так, что тот свалился на пол. Медленно поднявшись, дед смотрелся в лицо некраса и внезапно, скрипуче, рассмеялся. От этого жуткого смеха у меня мурашки по спине побежали. «На ваше счастье, если нет! На ваше счастье! Таких он ой как любит!» «А ну иди отсюда!» «А то ректору пожалуюсь!» — рявкнул Некрас. Однако было видно, что ему тоже стало не по себе. «Ну, как знаете, как знаете». Дед, не переставая хрипло хихикать и бормотать себе под нос, побрел прочь по коридору. После его ухода воцарилась гнетущая тишина. «Жуткий дед!» — наконец пробормотал бледный парнишка с короткими лиловыми волосами — который стоял неподалеку от нас. То стулья гонит, как стадовец, то куклу какую-то сбежавшую ищет. Разве может кукла сбежать? «Ты что, дурак?» — ответил ему кто-то. «Это ж замок великого шутника! Здесь и не такое бывает. В левом крыле, например, стоит страшненькая статуя. Она исполняет желания, но каждый раз неожиданным образом». Например, одна девочка пожелала стать самой популярной в школе, и тогда статуя сделала ее волосы волшебными. Каждый, кто выдирал волосок, получал только отличные оценки по всем предметам. И дело было перед общими экзаменами, и в итоге за ней бегала вся школа. Говорят, выщипали все волосы подчистую. Девица в диадеме неожиданно хмыкнула. Все остальные молчали, с интересом прислушиваясь к разговору. А, танцевальные лихорадки, слышали? Выбрался из общей толпы вверткие конопаты парнишка с вздернутым носом и ярко-желтыми кудрями. Крайне заразная штука. Чаще всего она появляется почетным числом и поражает какой-то участок пола. Все стоящие на этом участке начинают танцевать, как безумные, пока не свалится. Так что, если увидели танцующего человека, бегите, что есть мочи. Иначе вирус попадет на вас. Врешь! Восторженно ахнули в толпе. Не верите? прищурился конопатый. Ну, и зря! Я живу тут неподалеку и об этом замке знаю все. Например, вы слышали о зеркальных двойниках? «Ну рассказывай уже! нетерпеливо поторопил кто-то, так как парень сделал паузу. Я удивилась, как мастерски он держит внимание. Его слушали абсолютно все. Даже Блиссель вынырнул из своих мыслей и то и дело косился на кудрявого заводилу. «Видели же, сколько в коридорах зеркал! Так вот, говорят, с любым отражением в этом замке можно заключить сделку. Для этого нужно тринадцать раз постучать по стеклу и сказать «Двойник, двойник, испытай меня!» После этого двойник начнет показывать вам всякие ужасы или, наоборот, смешить. Но реагировать нельзя». Если засмеетесь или вскрикнете, то поменяетесь с ним местами и навсегда окажетесь в зеркале. А вот если выдержите испытание, то получите от двойника золотой билетик, и весь день вам будет страшно во всем вести». Толпа ахнула. Я оглянулась на Лена. Он с интересом слушал рассказ паренька и как-то загадочно улыбался. А еще есть кое-что, чего в этом замке лучше никогда не делать, — неожиданно заявил Конопата-Весельчак. Иначе можно сильно об этом пожалеть.